и другой на его месте, остался бы богачом до конца своих дней. Но для Дюма такая туго набитая машина была соблазном. Как бы опустошить ее? Нет ничего проще. Почему бы и ему не совершить, подобно Ламартину и Шатабриану путешествие на восток? Это позволило бы ему удовлетворить давнишнее любопытство» увести подальше от Парижа любимую женщину. И на сей раз его избранницей была актриса, белокурая и хрупкая Эмилия Кордье. Ее отец мастерил деревянные бодейки для водоносов. В детстве она часто хворала и, лежа в постели, зачитывала с книгами Виктора Гюго, Бальзака, а в особенности Дюма отца, которого обожала. Когда она немного окрепла, родители отдали ее учение сначала к Белошвейке, а затем на центральный рынок. Но Эмилия страстно мечтала поступить в театр. В 1858 году приятельница ее матери привела Эмилию к Дюма в надежде, что он даст ей какую-нибудь маленькую роль. Путешественник уезжал тогда в Россию, но он не забыл красивую девушку и по возвращении в 1859 году написал ей, приглашая зайти к нему в его маленький обветшалый особняк на Амстердамской улице 77. Эмилия пришла, И осталось. Ей было тогда 19 лет. Дюма 57. Вскоре она обнаружила пыл в Акханке, и это привязало к ней Дюма, ненасытного любовника. К несчастью, ее артистический темперамент значительно уступал ее темпераменту любовницы Дюма, как всегда, наивно полагал, что его дочь, чей брак оказался неудачным, станет подругой его любовницы. Однако Мари Петель, верная своей методе, все путала якобы по ошибке, посылала телеграммы туда, куда их нельзя было посылать, ронила в самых опасных местах наиболее компрометирующие письма и повсюду сеяла разлад». Надо было уезжать. Весной 1860 года Дюма, построивший себе в Марселе небольшую шхуну Эмма, обыкновенную лодку с палубой, сел на нее в обществе Эдуарда Лукруа, Нуэля Парфе и очень красивого создания в костюме опереточного матроса, которое на судне все звали Адмиралом. Это была Эмилия Кордье. Дюма выдавал ее то за своего сына, то за племянника. Путешествие началось очень весело. Единственная на шхуне каюта была такой низкой, что великан каждый день расшибал себе лоб. Дюма стряпал, болтал, наслаждался любовью. Зайдем в Геную, Он узнал, что Гарибальди, боец за независимость Италии, собирается отобрать у бурбонов Сицилию и Неаполь, чтобы вернуть их Италии, которая, как он надеялся, удастся восстановить свою территориальную целостность. Дюман знал Гарибальди. Ему импонировали гордый взгляд. Рыжая борода, накидка, привезенная из компаний в Южной Америке. Как воспользоваться, ибо до конца недели он должен сдать еще двадцать пять Таков Дюма в политике. С событиями он на коротке, как знаменитость, и церемония госпожа История в часы досуга дружески похлопывает его по плечу, говоря «милейший Дюма». Немедленно были составлены планы компании, Два корабля, а также М, перебросят войска на берега Сицилии. Англичане, которые держат там свои военные корабли,